Глава семнадцатая. Четыре модели власти. Фридрих Ницше, Мартин Хайдегер, Мишель Фуко, Жак Деррида. Клэр Коннорс посвятила свою недавнюю книгу «Понятию власти у Фридриха Ницше и Мартина Хайдегера». Для Коннорс, несомненно, что современная мысль, порвала со всеми мобилизационными проектами, и более того, исходя из опыта современной демократии, всякий прежний философский опыт кажется частной попыткой вывести из вещей их силу, создать альтернативные мобилизационные проекты, которые могут быть оправданы только запросами времени». Но Коннорс не хочет отводить философии место только в архиве современной демократии и считать, что после частных заблуждений наступила эпоха полной открытости и прозрачности мысли. Философ, утрачивая привилегию вождя, сохраняет привилегию эксперта, и Коннорс считает, что все четыре рассматриваемых ей мыслителя – Ницше – Хайдегер, Фуко и Деррида боролись с нигилизмом как с временной неразборчивостью. Нигилист, отрицающий современную политику, не чувствует границы эпохи, тогда как философ всякий раз эти границы устанавливает, указывая, где именно человек может перейти от созерцания к действию. Все четыре мыслителя – создали новую концепцию воображения, превратив его из частной умственной способности в одну из функций слова, в том числе социального слова, понятного многим. И для всех четверых публичное слово было протожанром, на основе которого власть создает свою риторику. Ницше, по мнению исследователя, творил в период становления милитаризма нового типа, когда разные области политики оказались предельно разорваны и, например, частная инициатива не имела никакого отношения к замыслам бюрократии. В таком случае чистую силу невозможно было углядеть ни в одном из текущих решений властей, и, как считает Коннорс, Ницше был соблазнён логикой романа, когда герой своим поведением соединяет самые различные типы принятия решений, от следования социальным нормам до утверждения независимого самосознания. Именно в логике романа были созданы Ницшевские концепты силы и власти. Если сила представляет собой чистую функцию, неокрашенную личностно, то власть становится единственной логикой поведения индивида. Форма власти уницше, поэтому представляет собой фикцию. Власть никогда не осуществляется как простая трансляция воли, но всегда как неудачное подражание подчиненных воле господствующего лица. Разумеется, при таком романном подходе к власти Язык понимается у Ницше только как основа политического спектакля, а риторика – как сила убеждения, обслуживающая силу принуждения. Поэтому риторика у Ницше никогда не описывает ситуацию и тем более не создает ее, но выступает как призрак субъекта речи, постоянная подмена истины субъекта, Замена субъективности словесной конструкции, уничтожающая всякую истину о мире. Но при этом Ницше выступает как предшественник современных дискуссий о влиянии письменного языка на политику. Он был убежден, что письмо как медиум, через который и фиксируется язык, может обеспечить дополнительную память, которая... как можно предположить, только и может превратить открытие в факт, историю, традицию и канон и вообще может его сохранить как таковой. Фиксация языка опережает любые риторические операции и спасает факты от субъективных манипуляций с ними ритора. Согласно Коннорс, Ницше от современных теоретиков Политического влияния письменной речи отделяла только интуитивная живость его собственного письма, требовавшая нескончаемо принуждать себя к письму. Для Хайдегера сила всегда движение, динамика, изменяющая и расположение вещей, и сами их контуры. Но сила также есть точка понятийной редукции. Будучи началом изменения, она может предстать в философии как исходный пункт рассуждений об изменении и возникновении понятий. Хайдегер пытается решить эту дилемму динамики безличной силы и статики личностно окрашенного понятия, предположив, что всякая сила обладает начальным качеством «витрус». Хайдегер обращается к наследию схоластики, описывая силу как производное качество, скажем, как средневековая медицина, понимала целебную силу растений. Бессилие Хайдегер считает не свойством вещи, а свойством ситуации. В этом Коннорс усматривает истоки антидемократических заблуждений Хайдегера, которые увидел в современных политических системах фундаментальное бессилие, и перестал замечать в политике что-либо, кроме начального движения силы. Исследователь даже считает, что здесь на Хайдегера повлияла материалистическая мысль, определяющая силу негативно по отношению к материи и потому отождествляющая силу с начинанием. В книге Коннорс также рассматривается и речь Хайдегера о поэзии. Коннорс остроумно обращает внимание на то, что Хайдегер рассматривал только ритмическую поэзию, причем при всем богатстве образов весьма монотонную, и поэтому и политический оказался консерватором. Как показывает стихотворение великого современника Хайдегера Пауля Целана. а любимом поэте Хайдегера Фридрихе Гёльдерлине. Для поэта безумие Гёльдерлина, разрушившее связность его речи, и было содержанием его поэтического высказывания. Тогда как Хайдегер понимал безумие Гёльдерлина только как литературный прием и считал, что Гёльдерлин даже в период безумия владел своеобразным инструментом языка. Поэтому Хайдегер интерпретировал Гёльдерлина в эпическом ключе, оставляя в стороне трагические мотивы в его творчестве и превращая его в создателя идеального политического театра будущего. В наследии Мишеля Фуко, теоретика власти как насилия, современного исследователя интересует понятие режимов власти. Как утверждает Коннорс, Фуко – различал смену режимов власти и их представления в образности конкретной эпохи. Но анализ возникновения культурных эпох оказывается слабым местом Фуко. Мысль Фуко Конорс считает чрезмерно политизированной, но при этом она ценит Фуко за критику понятия силы. Сила тоже не может удержать свои действия под контролем, и, вытеснив безумие на обочину цивилизации, становится безумной тиранической силой. «Дорида, — говорит Коннорс, — в противоположность Фуко, никогда не считал силу непосредственной категории опыта. Сила для него — аспект интеллектуального и материального мира, а опыт только осваивает силу и поэтому опосредует ее». Такая система опосредований ставит непроходимую грань между письмом и миром. Письмо всегда заключает в себе потенциал познания и решений, тогда как мир — это всегда область уже состоявшихся решений. Всякое наше политическое действие, согласно Деррида, не столько воздействует на мир, сколько пробуждает силу, скрытую в мире, само оказываясь лишь следом нашего решения. Таким образом, наше действие связывает прошлое и настоящее, и только письменная речь, как фиксация памяти, может приоткрыть политические возможности демократии в будущем, а не только в настоящем. Исходя из этого, Коннорс считает, что главная задача Деррида – не новая версия демократии, а новая версия законности. Закон должен быть устроен так, чтобы последовательно исключать ситуации насилия, а не для того, чтобы предписывать отдельные правила и нормы. Скажем, закон о коррупции, пытающийся только оговорить ситуации отношений власти и экономики, представляет коррупцию как некую силу, и поэтому может преодолеть только частные аспекты коррупции, тогда как закон, в котором всякое коррупционное поведение разоблачается как насилие, может оказаться по-настоящему эффективным. Мы видим, что четыре философских модели были рассмотрены как движение от прозаического жанра к поэтическому, отследование пестроте возможностей к своеобразной аскезе восприятия. Согласно Коннорс, Ницше, Хайдегер, Фуко и Деррида последовательно разработали положительную аскезу, в которой желание следует подчинять требованию демократического выживания и затем положительного действия, создающего новый тип демократии.